Главная победа Владимира Сальникова На играх той же 24-й Олимпиады в Сеуле, где флот Джо добилась феноменальных достижений, главную свою победу одержал советский пловец Владимир Сальников. И не только над соперниками на водной дорожке. Сальников победил свое спортивное руководство, которое не верило в него. Победил насмешников, злословивших над его методами подготовки И далеконь в последнюю очередь победил самого себя. Сальников родился 21 мая 1960 года в Санкт-Петербурге, который в год его рождения ещё назывался Ленинградом. Путь в большой спорт начался для него с бассейна СКА, куда семилетнего мальчика записали в группу для не умеющих плавать. Спустя год его приметил тренер Глеб Петров, под руководством которого в 13 лет Сальников стал кандидатом в мастера. Дальше в его спортивную судьбу как-то часто бывал вмешивался случай. Однажды другой тренер, Игорь Кошкин, попросил Петрова уступить ему Сальникова в качестве хорошего спарринг-партнёра для своего лучшего ученика Сергея Русина. Ну а потом, к трём золотым олимпийским медалям, к победам на чемпионатах мира и Европы, к мировым рекордам, Кошкин ввёл уже именно Сальникова. Да и вообще спортивная судьба Сальникова в чем-то, надо согласиться, слегка напоминает давний советский фильм «Запасной игрок» с нехитрым сюжетом. Спортсмен, пребывающий на вторых ролях, оказывается в конце концов лучшим из лучших. Но что поделать, если с Сальниковым именно так и было. Сальников – пловец стайр. Его дистанции 400 и 1500 метров. В эстафетах, правда, случалось плыть и более короткие – 200 метров. В 1976 году 16-летний ленинградец занял третье место на чемпионате страны. И руководство сборной рискнуло взять его на 21-ю Олимпиаду 1976 года в Монреале. Правда, шансы Сальникова расценивались как минимальные. Основные надежды руководитель сборной возлагали на опытных пловцов Валентина Парынова и Игоря Кушпелёва. На дистанции 400 м вольным стилем Сальников в самом деле занял 19-е место. Зато на дистанции 1500 м он неожиданно попал в финал, кстати говоря, первым из советских пловцов в стаеров на Олимпийских играх. В финале он показал пятый результат. Олимпийским чемпионом на этой дистанции с мировыми олимпийскими рекордами стал американский пловец Брайан Гуделл. Он же выиграл и дистанцию 400 м, опять-таки с мировым и олимпийским рекордами. Вряд ли тогда Гудл запомнил юного советского пловца, тем более что тот не составил ему никакой конкуренции. Однако вскоре началось очное и заочное соревнование Гудла и Сальникова, в котором побеждал то один, то другой. После олимпийских игр в Монреале успехи Сальникова пошли по восходящей. К 1977 году он уже был чемпионом Европы. В том же году на встрече спортсменов США и СССР в Ленинграде установил мировой рекорд на дистанции 800 м. На чемпионате мира 1978 года в Западном Берлине новый рекорд Европы на дистанции 1500 м. Очень интересным представлялось очное соперничество Сальникова и Гудделла. на 22-й Олимпиаде 1980 года в Москве. Но спортсмены США в Москву, как известно, не приехали в знак протеста против ввода советских войск в Афганистан. Тем не менее, на дистанции 1500 метров Сальников установил мировой и олимпийские рекорды 14 минут 58,27 секунды. И олимпийский рекорд на дистанции 400 метров. 3 минуты, 51,31 секунды. К двум золотым олимпийским медалям за победу на этих дистанциях добавилась третья. Владимир Сальников участвовал в финале эстафеты 4 по 200 метров вольным стилем, где также победили советские пловцы. Сальников очень серьезно готовился к 23-й Олимпиаде 1984 года в Лос-Анджелесе. Показывал великолепные результаты. В 1981 году в Риме в очередной раз стал чемпионом Европы в тех же трёх видах, за которые получил золотые олимпийские медали. В 1982 году на чемпионате мира в Эквадоре победил на дистанциях 400 и 1500 м. В 1983 году на зимнем чемпионате СССР вновь улучшил свои же рекорды на этих дистанциях. Это были уже 18-й и 19-й из установленных Сальниковым мировых рекордов. Однако на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе Сальников не поехал. Решение советского руководства ответить бойкотом на бойкот для многих возрастных спортсменов стало драмой. До следующих Олимпийских игр в Сеуле оставалось ещё 4 года. Это означало, что с мечтой об участии в новой Олимпиаде многим приходилось распрощаться. Век чемпиона пловца короток. К Олимпийским играм в Сеуле Сальникова должно было исполниться 28 лет. По мнению спортивного руководства, рассчитывать на его новые победы не стоило. Об этом Сальникву в 1985 году и заявил Игорь Кошкин, ставший к тому времени главным тренером сборной СССР. Вероятно, он был искренне убеждён в этом. Того же мнения была и Федерация плавания СССР. Тогда Сальников сделал то, что от него меньше всего ожидали. Стал тренироваться под руководством своей жены Марины, специалиста по медико-биологическим проблемам. Некоторое время она работала в научной группе спринтеров сборной команды легкоатлетов СССР, а потом и со сборной страны по плаванию. Когда пришло время, Марина стала для мужа и тренером, и врачом, и массажистом. Тут-то и пришла пора для насмешек и зубоскальства. Все это Сальникову пришлось испытать в полной мере. А еще он, конечно, знал, что старые соперники уже не принимают его в расчет. Пришла пора отправляться в Сеул на 14-ю Олимпиаду. Решение, участвовать в ней или нет, руководство олимпийской сборной, учитывая его прежние заслуги, оставило за самим Сальниковым. Многие надеялись, что он одумается и поедет в Сеул туристом. А он решил выступить на своей коронной дистанции 1500 метров в вольном стиле. И победил. Сам Сальников сказал об этой победе так. «Я выиграл свой самый главный заплыв длиною не в 1500 метров, а во всю мою спортивную жизнь. И был счастлив». В тот день Владимир Сальников стал четырехкратным олимпийским чемпионом. Но главным было даже не это. Очень редким пловцам удавалось стать чемпионами на играх двух олимпиад подряд. А Сальников сделал это, пропустив одни игры. Повторил свой успех не через 4, а через 8 лет. Такого в истории олимпийских игр не сумел сделать никто больше. После триумфа в Сеуле Владимир Сальников, как и обещал самому себе, ушёл из большого спорта. В некоторое время он тренировал сборную страны по плаванию. В разные годы был членом Олимпийского комитета СССР, членом комиссии спортсменов Международной федерации плавания, занимался коммерческими проектами.